А вам отеческий совет, сударыня. Я намеренно не спрашиваю вас о степени вашего родства с Иваном Эрнестовичем, но поосторожнее на этот счет. Не со всеми нараспашку. Времена какие, сами подумайте. При имени Вак приезжие изумленно переглянулись. Они еще помнили рассказы покойной Анны Ивановны, о сказочном кузнеце, выковавшем себе неразрушающиеся внутренности из железа и прочие местные росказни и небылицы. Глава восьмая Их вез на белой ожеребившейся кобыле лопоухий, лохматый, белый, как лунь, старик. Все на нем было белое по разным причинам. Новые его лапти не успели потемнеть от носки, а порты и рубаха выленили и побелели от времени. За белую кобылой, вскидывая хрящеватые, не окостеневшие ноги, бежал вороной черный, как ночь, жеребенок с курчавой головкой, похожей на резную кустарную игрушку. Сидя по краям подскакивавшей на колдобинах телеги, путники держались за грядки, чтобы не свалиться. Мир был на душе у них. Их мечта сбывалась. Они приближались к цели путешествия. Со щедрой широтой и роскошью медлили, задерживались предвечерние часы чудесного ясного дня. Дорога шла то лесом, то открытыми полями. В лесу толчки от коряг сбивали едущих в кучу. Они горбились, хмурились, тесно прижимались друг к другу. на открытых местах где само пространство от полноты души как бы снимало шапку путники разгибали спины располагались просторнее встряхивали головами места были гористые угор как всегда был свой облик своя физиономия они могучими высокомерными тенями темнели вдали молчаливо рассматривая едущих отрадно розовый свет следовал по полю за путешественниками успокаивая обнадеживая их все нравилось им все их удивляло и больше всего неумолчная болтовня их старого чудаковатого возницы в которой следы исчезнувших древнерусских форм татарские наслоения и областные особенности перемешивались с невразумительностями его собственного изобретения Когда же жеребенок отставал, кобыла останавливалась и поджидала его. Он плавно нагонял ее волнообразными плещущими скачками. Неумелым шагом длинных сближенных ног он подходил сбоку к телеге и, просунув крошечную головку на длинной шее за оглоблю, сосал матку. «Я все-таки не понимаю». Стуча зубами от тряски с расстановкой, чтобы при непредвиденном толчке не откусить себе кончики языка, кричала мужу Антонина Александровна. «Возможно ли, чтобы это был тот самый вакх, о котором рассказывала мама? Ну, помнишь, билиберда всякая. Кузнец, кишки в драке отбили, он смастерил себе новые. Одним словом, кузнец-вакх, железное брюхо. Я понимаю, что все это сказки». Но неужели это сказка о нем? Неужели этот, тот самый? Ну, конечно, нет. Во-первых, ты сама говоришь, что это сказка, фольклор. Во-вторых, и фольклору-то в мамины годы, как она говорила, было уже лет заста. Но к чему так громко? Старик услышит, обидится. Ничего он не услышит. Тук на ухо. А и услышит, не возьмет в толк, с придурью. Эй, Федор Нефедович, неизвестно, почему мужским величанием понукал старик кобылу, прекрасно и лучше седаков сознавая, что она кобыла. Инна жара, кака анафемска, якого пеще, а в рамсте отруце персидстей. О, черт непосеный! Те говорят, Мазепа. Неожиданно он затягивал обрывки частушек в былые времена, сложенных на здешних заводах. — Прощай, главная контора, прощай, щегерь, рудный двор, мне хозяйский хлеб приелся, припилась в пруду вода, Нимо берег плыве лебедь, под себе в аду гребе, не вино меня шатая, сдают ваню вне крута. А я, Маша, сам не промах, а я, Маша, не дурак, я пойду в селябу город, к Сентетюрихе наймусь.